Быстрая карета увозила в Венецию новобрачных. Едва они выехали из Рима, как его ворота закрылись на ночь. В Венеции Лоренца открыла для себя любовь в объятиях мужа. Но еще она открыла странные вещи. Иногда по вечерам Джузеппе приводил ее в жилище какого-нибудь Патриция, где очень торжественно представлял ее людям, имена которых она никогда не могла вспомнить. Потом усаживал ее на табурет в центре комнаты, в которой она находилась, клал ей руку на голову и приказывал спать. Когда Лоренца просыпалась, она ничего не помнила, кроме ряда фантастических снов, от которых у нее была тяжелая голова.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 Для молоденькой, почти необразованной римлянки эти слова были слишком туманны. К тому же поведение супруга становилось все более и более странным. Они приехали в Венецию вместе с неким маркизом Д'Аглиата, сицилийским дворянином, находящимся на службе у прусского короля, и с которым у джузеппы были какие-то дела по поручению кардинала Орсини. Но сразу же, по приезде в Венецию, этот самый Даглиата вдруг испарился, прихватил не только деньги бальзамо, но и письма, которые кардинал Арсини вручил своему посланцу и, благодаря которым маркиз два или три раза получил обманным путем золота, выдавая себя за бальзамо. И однажды вечером их арестовали и отвели к прокурору.